Глава п я т н а д ц а т Выжить в космосе не так-то просто. История современных войн доказывает, что люди не способны мирно сосуществовать в течение длительного времени. Что уж говорить о тех, кто живет в изоляции и подвержен сильному стрессу. Между членами экипажа, вынужденными существовать в замкнутом пространстве, часто возникает враждебность. Ни готовки, ни секса. Чем ж заняться? Эйнштейн говорил, что Луны, возможно, и не было бы, если бы люди на нее не смотрели. У русских есть поговорка: н и пуха, н и пера. Этим традиционным напутствием космонавтов провожали в космос. Мне нужны интересные факты, говорит почти космонавт. Владимир к о м а р о в пилотировал Союз один, корабль с самого начала столкнувшийся со множеством технических неполадок. За несколько недель до запуска Комаров убедился, что полет ждет провал, а его самого й корабль — верная гибель. Но советское руководство отмахнулось от отчетов инженеров. В назначенный день у Грюмова Комарова пристегнули и запустили на орбиту. Почти сразу возникли проблемы: не раскрылась антенна и одна из двух панелей солнечных батарей, отчего корабль п е р е к о с и л о и им стало трудно управлять. Предвидя неминуемую катастрофу, центр управления прекратил полет, и к о м а р о в а попытались в е р н у т ь на землю. Однако после вхождения в атмосферу корабль завертелся. Комаров пытался вернуть управление, но безуспешно. Во время долгого и страшного падения Комарову позвонил председатель Совета министров и сказал, что теперь тот станет героем. Потом космонавта соединили с женой. Они обсудили свои дела и попрощались. Последнее, что услышали все присутствующие, яростный крик космонавта, чей корабль нёсся к Земле. От удара капсула немедленно расплющилась, потом загорелась, останков не нашли. Вдова Комарова получила его обугленную пяточную кость. Космонавтов, отправляющихся в космос надолго, подстерегают другие опасности, главным образом психологические. у ч ё н ы е занимающиеся этой проблемой, пытаются найти ответы в исследованиях поведения людей, долгое время пробывших в изоляции. Хорошее представление о том, что ждет человека на долго отправляющегося в космос, дают дневники полярников. Находясь на борту застрявшей в льдах бельжики со своим экипажем, первооткрыватель Фредерик Кук сделал запись в дневнике. Мы устали друг от друга так же сильно, как от холодной монотонности черной ночи и нашего однообразного несъедобного рациона. Мы подавлены физически, умственно и морально. И по прошлому опыту я знаю, что это подавленное состояние будет лишь усугубляться. Мы уже столько пережили, переживем мы это? Говорю я мужу. Тот медленно качает головой. Я лежу на диване, положив голову ему на плечо. Одежда пахнет жареным. Мы по очереди водим дочку на прогулки. Тот, кто остается дома, опрыскивает квартиру ядом. Она думает, что это о т в ш е й Мы с мужем терпеть не можем тайны, но эту храним. Мы научились не морщиться, когда другие вслух тревожатся, что у них заведутся клопы. Мы почти не выходим на улицу, а если выходим, то часами прокаливаем одежду, чтобы не дай бог не наградить ими знакомых. Зимой становится сложнее. Перед выходом из дома приходится прокаливать шарфы и варежки, ботинки и куртки. По сигналу таймера мы достаем всю одежду из печки и, не садясь на стулья и кровать, одеваемся и выходим из дома как можно быстрее. На Рождество приходят открытки от его родственников, а в некоторые вложены письма. С Получил повышение. Он теперь вице-президент по маркетингу. У Т родилась малышка. У нее теперь свой бизнес, называется "Сортируй". Л и В перестали есть рис, сахар и хлеб. Писать ответы муж не разрешает. Мы посылаем всем наше семейное фото. На нем мы улыбаемся. А я бы написала: "Дорогие наши родные и друзья, это был год к л о п о в Это был год свиньи. Это был год трат. Это был год, когда мы много болели. Это был год, когда я так и не написала второй роман. Это был год, когда мы перестали слушать музыку. Это был год, когда нам исполнилось 5, 39 и 37, Это был год, когда мы все делали неправильно. Таким мы будем помнить этот год, когда он закончится, с любовью и пожеланиями счастливого Рождества. Мы едем к его родителям. Дочь учится плавать в крытом бассейне. Смотрю на ее нахмуренное серьезное лицо. Она закрыла глаза и считает грибки: один, второй. Через несколько дней делает уже пятьдесят грибков. Потом муж прилетает из Бруклина, и она настаивает, чтобы из аэропорта мы поехали сразу в бассейн. Но в бассейне не хочет показывать, чему научилась. Я поджимаю губы. Меня бесит, что она нас в з б а л а м у т и л а притащила сюда, а теперь все зря. Муж засыпает в шезлонге, пока я ее уговариваю. Он всю ночь не спал, опрыскивал квартиру ядом. Его мать медленно р а с с е к а е т воду. Ее глаза сияют. Нельзя разучиться плавать, говорит она. Мысленный эксперимент подсказаны стойками. Если вам надоело все, что у вас есть, представьте. Что все потеряли?